«Интересно, чего они хотят?» Почти не размыкая губ, чуть слышно поинтересовался Гилберт, стоявший за спиной у матери. «А я знаю!» – в том ему огрызнулся Терренс. ты ж туда ездил! Может, сделал что не так? Ты, случайно, об их боевое знамя сапоги не вытирал?» Вместо ответа первый рыцарь тьмы ткнул второго кулаком в бок. И прежде чем брат успел отреагировать, поспешно сделал шаг в сторону, уходя с линии удара то, что он при этом практически полностью вышел из-за спинки трона, принц мало волновало. В конце концов, выражение лица, как и полагается по этикету, спокойное, деловое, а раз так, то и нервничать нечего. Марика, сидевшая на небольшой скамеечке у ног родителей, бросила на разбушевавшихся принцев свирепый взгляд, но промолчала. А между тем, великий магистр ордена Лиинс Шерниатейла Леон Аскозимир Гардайхен шагнул вперед, оставив своих спутников за спиною, и, не дойдя до возвышения, на котором стоял трон, полагающихся пяти шагов, опустился на одно колено перед императором. Ваше Величество! Вслед за ним склонились перед темным властелином и рыцари, прибывшие вместе с магистром. Один удар сердца, второй, третий, выждать еще секунду, и грим стоящего входа, произносит слова, что были выработаны этикетом в течение долгих лет. «Станьте, лорд! Император желает видеть ваше лицо!» Один удар сердца, второй, третий, выждать еще секунду. Раньше, еще во времена объединения империи, предполагалось, что тот, к кому обращались, размышляет, стоит ли ему выполнять приказ того, кто не является его сюзереном. Сейчас же? Сейчас просто следует этикету Чуть слышный шорох черных тканей, одежды рыцарей ордена традиционно выдерживаются в темных тонах. И тихий вдох. Мой император – страна в опасности. Орден Лиинс Шерниатейла желает отразить атаку со стороны светлых земель. И светлые земли здесь ни при чем, оборвал магиста на полусловие Аргал. Они сами пытаются не дать прорваться врагу на землю аларии Новый поклон. Мы понимаем это, мой император, и готовы сразиться с любым врагом, откуда бы он ни пришел. Мы пришли умолять лишь об одном. Вы спрашивали, готовы ли рыцари ордена умереть за империю. А мы просим, чтобы в бой с нами отправился тот, в чьих жилах течет кровь темного властелина». На тронный зал навалилась звенящая тишина. Казалось, даже замершие вдоль стимгвардейцы забыли, что значит «дышать». Властелин бросил короткий взгляд на сидевшую рядом жену. А та? Та согласно прикрыла глаза на мгновение, принимая его решение. Детей не привяжешь к материнской юбке. А рыцари ордена пришли сами. Нельзя отказывать в их просьбе. Это понимает даже младенец. Подобное оскорбление можно будет смыть только кровью. Терренс, уверенный в том, что с посланниками ордена предвечной тьмы поедет именно он, в конце концов, кого Вайхарт направляли, его, значит, и в бой тоже. Горделиво выпрямился за спиною у отца, не забыв при этом воровато подмелнуть брату. Гилберт, только недавно перехваченный при попытке побега, насупившись, отвернулся. «Мне понятна ваша просьба, магистр», – медленно начал темный властелин, «и я готов удовлетворить ее. С вами поедет второй всадник ночи, Гилберт Ас-Аргал-Гар-Таркхан, герцог Алентарский. Сердце билось с разломовой грудную клетку. Впрочем, это не помешало вышеупомянутому герцогу из-под тяжка показать язык наследному принцу, а затем поспешно, пока никто больше не заметил, выйти из-за трона, отчеканить полагающиеся по церемониалу несколько шагов и остановившись возле приехавших в картмор рыцарей и повернувшись лицом к концу склониться в поклоне, прижав правую руку к сердцу. «Я готов выполнить ваш приказ, мой император, прямой взгляд, и умереть за вас». Рыцари ордена Леймс Шерниатейла издревле обладали множеством привилегий, а потому могли позволить себе на несколько секунд опуститься на колено перед темным властелином, а вслед за тем встать и выйти из тронного зала, не дожидаясь разрешения. А потому самого интересного, гневного вопля герцога Дарийского «Почему с рыцарями едет гил, а не я?» они попросту не услышали. Все подробности столь искреннего возмущения наследника престола остались в узком семейном кругу. Даже личная гвардия темного властелина не могла бы похвастаться, что присутствовала при этом кратком споре. День уже катился к закату, а потому посланники ордена вместе, разумеется, с присоединившимся к ним герцогом Олентарским, покинули Кардмор уже на следующее утро. Конечно, Пиня вполне мог бы доставить всех путешественников в Айхарт всего за несколько часов, но тогда коней, принадлежащих рыцарям, пришлось бы оставить в Кардморе, а на это великий магистр ордена пойти просто не мог. Поэтому сейчас черный дракон, неспешно переваливаясь с лапы на лапу, шествовал вслед за всадниками» горделиво оглядываясь по сторонам и изредка попуская в небо струйки дыма. Остановились они ближе к вечеру, разбили небольшой лагерь. Дайхарт оставалась около дня пути. Гилберт терпеливо дождался начала своей стражи, а вслед за тем отступил на несколько шагов от разожженного костра и тихо сказал в окутывавшую маленький бивак темноту. «Мы же вроде договорились, что ты останешься дома». Серая волчица неслышно скользнула в круг света, отбрасываемый пляшущим огнем, ткнулась влажным носом в пропыленный сапог. Принц вздохнул, присел прямо на землю и, проведя ладонью по мокрой от ночной росы шерсти, чуть слышно вздохнул. «Я тоже скучал по тебе, Лерса». Большой Совет состоялся совсем недавно. Как и на Объединенном Совете, здесь присутствовали представители практически всех стран светлой части материка. Единственное, что радовало, на этот раз итоги были более оптимистичными. Правители поверили. То, в чем не могли убедить слова команды, доказали начавшиеся военные действия. Есть откуда появившийся враг шествовал от одного города к другому. Захваченная территория разрасталась как опухоль. Кое-где атаки отражались, но большей частью. Пора было объединяться. Еще одной главной болью для герцога Энграя был еще и так называемый магический универсум. Убедив герцога в свое время издать указ, что в учебном заведении должны обязательно обучаться представители знати, этот самый универсум фактически уничтожил саму систему образования. Магия в крови не только у знати, а потому отправить магов на войну Смогла только школа, а вот универсум этим похвастаться не смог. Все, что сумел придумать герцог, распустить новое учебное заведение, а всех студиозов проэкзаменовать, способных отправить в школу, не способных выгнать на все четыре стороны. Тем более, что на совете присутствовал и ректор школы, который дал на это согласие. Благо, перераспределение в школу произойдет не раньше, чем через неделю, если произойдет. Впрочем, и это было еще не все. Вместе с Фангаром в Саелине появилась худенькая, стройненькая, зеленоволосая клеричка. Уж неизвестно, где она была на объединенном совете, но сейчас, увидев герцога, Амата окончательно поняла, что это все. Пришла ее большая и чистая любовь. Волшебница-недоучка вздыхала под окнами герцога, тайком поцелала к нему под окошко белоснежных голубей, В общем, голова клерички была занята чем угодно, но только не войной. А ведь границы Нервеена уже пали еще недели, и герцог предпочитал не думать, что будет потом. Скорее бы уже пришла помощь из других стран, если она будет». оттор нагар и не подозревал, что подгорные города настолько изменились со времени его последнего визита. В день когда гнома принимали в мастера все было по-другому. Каменные стены покрывала искусная резьба на потемневших от времени дверях блестели гладко отполированные таблички, объяснявшие, кто здесь живет и чем занимается. а плотно подогнанные плиты пола каждый день мыли с мылом. Это было тогда. А сейчас? Сейчас в подгорных городах чувствовалось приближение войны. Поговаривали враги уже близко и скоро войдут под своды городов. Все куда-то спешили, кто-то нес пук алибард, кто-то волочил огромные секиры. Все готовились к войне. Нужно срочно поговорить с маркинским королем, плюнуть на гордость и поговорить. Кея дико болела голова. Причем болела так, что, кажется, оторви ее прямо сейчас. Причем просто так, безо всяких обезболивающих настоев. И мир станет светлым и прекрасным. Воспоют птички, а природа раскроет свои объятия навстречу весне. Многолекий вздрогнул и открыл глаза. «Ты живой?» испуганно поинтересовалась склонившаяся над ним девушка. В карих глазах светился страх. Оборотень зажмурился, и тихо застонал, закрыв руками лицо. Он вспомнил. «Любое предательство легко оправдать, когда ты веришь, что делаешь все ради высшей цели, какой бы она ни была, отомстить врагу, защитить поруганную честь. Но что делать, когда тебе не могут помочь никакие оправдания, когда ты сам своими руками вырыл себе могилу? И маргул с ней жизнью. Она может оборваться в любой момент, а вот честь... Позор предателя падает на весь рот. Как можно жить с таким пятном? Кей сам не заметил, как начал рассказывать. Сбиваясь и вновь и вновь повторяя уже сказанное, запинаясь и глотая слова. Начал рассказывать, потому что молчать уже не мог. Он говорил, зажмурившись, а потому не видел, как меняется выражение лица, слушавшей его девушке. Он делал это скорее для себя, а потому не расслышал ее вопроса. Иринине пришлось повторять. «Чем ты можешь доказать, что во всем виноват мой отец?» В голосе ее звучали слезы. Пообедать мы решили в небольшом и уютном трактирчике около Теинской дороги. Как сказал наш сопровождающий, столовая в магической казарме издавна не работала. Впрочем, об этом можно было и так догадаться. Достаточно взглянуть на нежилой вид общежития для волшебников. Почему-то никто не хотел там работать. Да и жить, впрочем, тоже. Хозяйственник подсунул нам капитальную свинью. Оказывается, здесь когда-то было кладбище одной из деревенек, возникших на пересечении торговых путей. А потом строители, недолго думая, возвели на этом месте казарму. Жильцы в ней не задерживались, переезжая куда угодно. Говорили, что там водятся привидения, что ночью слышны голоса. В общем, много чего говорили. Даже то, что там царица ночь воплотиться готова. Бред, конечно. Я, например, ничего не слышал, никто ко мне не являлся. Не знаю, существовали ли все эти страсти на самом деле или являлись выдумкой, но настоящее привидение стараются с нашей семейкой не связываться. Мы ж и там достанем, если понадобится. Да и властелин в гневе – это вам не деревенский житель с вилами. Приголубит так, что три по смерти икать будешь. Очень хорошо помню, как корморский ужас Кром от папочки улепетывал. После сытного обеда за счет казны ничего делать не хотелось, только сидеть и вдохновенно созерцать потолок но что-то не давало насладиться покоем, настырно гоня вперед. Пора бы провести хотя бы один тренировочный бой, да и магически размяться стоит. Вот только народ не воодушевился моими планами на послеобеденное время. Правда, на предложение пойти далеко и надолго я просто материализовал в руке небольшую молнию. Протесты плавно увяли на корню. Хотя братец скептически покосился на мой аргумент. По всей видимости, ему было просто лень со мной спорить. Весь путь до тренировочной площадки народ строил коварные планы, суть которых сводилась к потере меня любимого где-нибудь в темном углу. Ой, ну бывает, заблудился, не досмотрели. Я только хмыкал в ответ на такие предположения. Попробуй пожить в Кардморе, научишься ориентироваться закрытыми глазами. Мои параноидальные предки настроили такое количество коридоров, что даже прислуга не обо всех знает. Это у одного принца Шила мешало на месте сидеть. Вот он и лазил везде, где только мог. Потому и ориентируется в подобных хитросплетениях. Правда, я еще не уверен насчет отца. Почему-то находить потеряшку у него получалось гораздо лучше, чем у всех остальных. Особенно, когда меня заносило в те места, знать о которых ребенку было еще рано. Вернее, так считали родители. Мне же было просто интересно, что же там за следующим поворотом. И когда куда-то не пускали, сильнее грызло любопытство. По младости лет многого не понимал, но сейчас... Да, не отказался бы снова завернуть в алхимическую лабораторию или скромную комнатушку в подвале замка, магической защите которой можно только позавидовать. Не все сокровищницы имеют подобные щиты. Наверное, они даже божественную силу выдержать могут. Надо бы проверить. «Ди, ты что там, заснул?» Гневный вопль родственника отвлек от приятных мечтаний и вернул суровую реальность. За это кто-то поплатится. Тренировочный полигон не впечатлял. Пустое поле с деревянными и каменными приспособлениями. Никаких тебе полос препятствий или еще чего-нибудь подобного так милого сердцу Гойра. Судя по физиономии родственника, его тоже не впечатлило. Ниш, честно сопровождавший нас все это время, а точнее конвоировавший, скромно притулился под деревом на лавочке и блаженно прикрыл глаза. По всей видимости, в его планы тренировка не входила. Скорее, его целью была оценка нашей дееспособности.